Инквизитор, которого звали дьяконом Кусьпом, оказался на своем нынешнем посту, сам того не желая. Он так до конца и не понял, хочет он повышения или нет, так как в основном он хотел причинять людям боль. Желание это было достаточно незамысловатым, и квизиция предоставила неограниченные возможности для его удовлетворения. Он был одним из тех людей, которые до колик боялись Ворбиса, но в то же время преклонялись перед ним. Причинять людям боль ради собственного удовольствия. Это можно понять. Однако Ворбис причинял людям боль только потому, что так решил. Боль причинять следует. В его поступках не было никаких чувств. Наоборот, даже присутствовала некоторая доля суровой любви. Кусьп по собственному опыту знал, что у человека, оказавшегося перед эксквизитором, напрочь отшибает всякое воображение. Выдумать что-то в такой ситуации крайне сложно. Устройства, которые движутся сами по себе, такого просто не может быть. И тем не менее, на всякий случай, он решил усилить охрану. «Как бы там ни было», — продолжил Ворбис. — Завтра во время церемонии следует ожидать беспорядков. — Господин? — Я знаю, о чем говорю. — Конечно, господин. — Ты опытный инквизитор, и тебе наверняка известно грань, за которой человеческие сухожилия и мускулы уже не выдерживают. У Кусьпа сложилось впечатление, что Ворбис абсолютно безумен, но в особом смысле. К обычному безумию Кузьп уже привык и научился иметь с ним дело. Безумцы вокруг кишмя кишели, а в подвалах Инквизиции многие из них становились еще более безумными. Но Ворбис давно перешел эту красную черту и построил по другую сторону некую логическую конструкцию. Рациональные мысли, составленные из безумных элементов. «Да, господин», — ответил он, — «так вот, а мне известна грань, за которой не выдерживают сами люди». Была ночь, несколько холодная для этого времени года. Людзе старательно подметал пол темного амбара. Периодически он доставал откуда-то из-под рясы тряпку и принимался что-нибудь тщательно натирать» он тщательно вытер движущуюся черепаху, грозно затаившуюся в полумраке амбара. Потом добрался до горна и остановился там посмотреть на бушующее пламя. Выплавка действительно хорошей стали требует крайней сосредоточенности. Неудивительно, что вокруг кузнец вечно толпятся боги. Столько возможностей допустить ошибку, «Чуть-чуть напутать в ингредиентах, секундное промедление и...» Бедн, который уже засыпал на ходу, недовольно заворчал, когда кто-то растолкал его и сунул что-то в руки. Это была чашка чая. Он посмотрел на маленькое круглое лицо Людзе. «О, спасибо! Большое спасибо!» Кивок, улыбка. «Почти закончили», — сказал Бедн, обращаясь скорее к самому себе. «Осталось только охладить. Очень медленно. В противном случае она начнет кристаллизоваться, понимаешь?» Кивок, улыбка, кивок. Это был хороший чай. «Отливка не так уж вжна», — пробормотал Бедн, едва не падая. «Вот рычаги правления». Людзе аккуратно подхватил его и усадил на кучу угля. Потом еще какое-то время смотрел на пламя. Стальной слиток тускло светился в форме. Он вылил на него ведро холодной воды, подождал, пока рассеется огромное облако пара, потом вскинул метлу на плечо и убежал.